Придворное общество Подобно всем аргиадам, Филипп окружил себя избранным кругом придворных. Поэтому Александр, будучи наследником, а затем царем, вынужден был вращаться в кругу придворных своего отца, Таким образом, описав подробно придворных и гетайров, тесный круг приближенных, а также множество незнатных гостей царя, мы познакомимся со сподвижниками Филиппа, его сотрапезниками, которых царь приглашал к своему столу на более-менее или длительный срок. Из приближенных первым заслуживает нашего внимания парменион, Он принадлежал к высшей знати и был на восемнадцать лет старше Филиппа. Опытный, рассудительный и умный, Парменион считался лучшим советником Филиппа, который утверждал, что за все время его правления Парменион был единственным, кого он мог назвать настоящим полководцем. Несомненно, это был наиболее способный помощник Филиппа не только на поле сражения, но и в период организации новой армии. Вторым соратником царя был антипатр. Он служил еще пердики, следовательно, был уже зрелым человеком, когда Филипп достиг власти. Царь на него полностью полагался. В то время как Филипп спокойно спал или пировал, его верный друг был трезв и бодрствовал. Лучше всего он проявлял себя как политик и дипломат, и прежде всего в сношениях с греками. Эллинская культура была ему ближе, чем Пармениону. Антипатор имел связи с греческими философами и даже сам писал книги. Первого своего царя и господина он увековечил, написав книгу Иллерийские подвиги Пердики». При дворе каждый из этих вельмож имел братьев и сыновей, представлял своих родственников и тот род, к которому принадлежал. Тоже относится и к другим знатным придворным, ловкому Алкимаху, знаменитому Клиту и, прежде всего, гордому Атталу. Во времена Филиппа при дворе появилась и знать из горцев. Вместе со своими семьями они переселились в Пеллу, где играли важную роль. Естественно, что жившую при дворе племенную знать больше всего волновали местные распри. Одни породнились, заключая браки, другие же, наоборот, рассорились из-за наследства и честолюбия. По-видимому, Филипп всячески приветствовал родство с горцами, но ему не было свойственно действовать, пусть даже в государственных интересах, так жестоко и грубо, как Александру, устроившему знаменитую свадьбу в Сузах. И все-таки Антипатру пришлось отдать свою дочь Линкистийскому князю Александру, в то время как Парменион выдал свою за представителя эллимиотийской знати. Дом Пармениона был связан тесной дружбой с родом Андромена из Тимфаи. Особенно важным оказалось его родство с древнемакедонским родом Аттала, Филипп, компенсируя горцам утрату прежних привилегий, особенно щедро наделял их семьи землями. Так он склонил на свою сторону арестидов и тимфайцев, склонил бы и элимиотов, если бы не расторг свой брак с Филой, дочерью князя из этой горной области. Жители Ланкестиды неохотно подчинились Филиппу и все еще представляли угрозу. Царский двор объединял не только эти древние знатные дома. Аргиады постоянно увеличивали число служилой знати, раздачей новых и новых земель, привлекая таким образом ко двору недавно возвысившейся семьи. Отличившихся греков уже давно награждали землей и принимали в круг высшей знати. Эта система получила полное развитие лишь во времена Филиппа. Он располагал для раздачи большим количеством завоеванной земли и призывал к себе тех чужестранцев, которые казались ему полезными. Теперь отбор уже не был чрезчур строгим, и рыцари удачи действительно становились рыцарями. Царь охотно производил в гетайры и греков, далеко не всегда наиболее способных и деловых людей, нередко просто веселых и приятных сотрапездников. Филипп любил веселье за столом и выбирал себе товарищей из тех, кто умел веселиться и пить. В этом отношении ближе всех к македонинам стояли фессалийцы, и вскоре они почувствовали себя при дворе Филиппа как дома. В этом беспутном времяпрепровождении день смешивался с ночью, вино подталкивало на дикие шутки, а игра разжигала азарт. Все это вызывало ужас философов и моралистов. Случай выдвинуться представлялся людям компанейским, умеющим пить. Снова вошли в обычай, первичные для Македонии нравы, когда гетайры были не только сподвижниками царя в бою и на совете, но и его товарищами на перах. При всей безалаберности Филипп, никогда не забывавший своих властолюбивых целей, окружал себя также и способными греками. Так к нему приезжали строители и техники, например, знаменитый Евмен, который вскоре занял ведущее место в канцелярии от царя. Отцы Нерахи и Эрригия получили земельные наделы и стали гетайрами царя. Одни из подвижников царя жили в столице, другие — в Амфиполе. Но даже оставаясь у себя в поместье, они должны были в случае необходимости со своей дружиной примкнуть к войску царя. Следуя традиции своих предков, Филипп поддерживал тесную связь с духовной элитой Эллады. Больше всего он ценил и Сократа, и Академию Платона, считая их своими соратниками в проведении панэллинской политики. И Сократ подготовил ему почву для воплощения на практике идеи гегемонии. Конечно, Филипп был обрадован посланием к нему Иссократа и тепло приветствовал посланника, отправленного к нему ритором. Дружбу с Платоном заключил уже Пердика III. Он сделал своим советником его ученика Ефрая. Узнав о смерти Платона, Филипп устроил в честь философа траурную церемонию. Несколько лет спустя он принял антипатора, ученого из Академии. Его прислал преемник Платона, Спевсип, вручив Филиппу послание, сохранившееся до нашего времени. Письмо это оставляет неприятное впечатление, так как в нем чувствуется явное недоброжелательство к Исократу. Приведено множество аргументов, оправдывающих нападение Македонин на Халкидику и Амбракию. Более того, содержатся выпады против Афин. Становится ясно, что школа платоников на реке Илис далеко отошла от идеи полиса, защитником который был Демосфен. Эти люди были нужны царю, но ценил ли он их на самом деле мы достоверно не знаем. И наконец. Феопомп — своеобразное явление при Македонском дворе. Он хорошо относился только к одному антисфену, враждовался с Певсипом и не всегда доброжелательно отзывался о своем учителе и Сократе. Одно время Феопомп жил в Пелле, но постоянно был чем-нибудь недоволен. Правда, он поставил Филиппа в центр своего исторического труда и назвал его величайшим человеком в Европе, но совсем сарказмом, присущим ему, не пощадил ни гитареров, ни других близких к царю людей. Феопомп писал, что они подвержены всем порокам, да и самого царя называл «пьяницей», игроком и мотом. Иногда создается впечатление, что движущей силой всех его обвинений явилось оскорбленное тщеславие. Филипп спокойно терпел при дворе всех этих чванливых литераторов, но не делал их геттайрами, как землевладельцев и воинов. На перах они никуда не годились, и там он не желал их видеть. Своими постоянными спорами эти тщеславные всезнайки могли бы испортить перующим настроение. Конечно, каждый из них с удовольствием сыграл бы роль Ефрая, но Филипп не был пердикой и не хотел приглашать нового Ефрая. Ему не хотелось такого застолья, где бы дебатировались вопросы высшей математики или философии. Филипп не походил также и на Архелая, для которого греческое искусство было важнее всего на свете. Правда, он охотно привлекал ко двору эллинских актеров, певцов и других служителей мус, но по натуре своей был скорее трезвым практиком и широким великодушным человеком, чем мечтательным поклонником художественного творчества. Он не брал с собой на войну Гомера, не участвовал в разыгрывании пьес и не декламировал Еврипида. Несмотря на то, что мир искусства был ему чужд, он хотел, чтобы подрастающая молодежь воспитывалась в духе любви к прекрасному. Больше, чем кто-либо прежде, он привлекал сыновей знати на службу при дворе, он создал для них нечто вроде придворной школы пажей. Пажи общались с царем, греческие учителя обучали их риторике, знакомили их с мифологией, с гомером, но больше всего с еврипидом. Поэтому офицеры Александра отличались необычным знанием мифологии, философии и литературы. Посев, произведенный Филиппом, дал впоследствии богатый урожай. В не меньшей степени Филипп признавал служение музам, когда речь шла о перах в Дионе. Он устраивал эти празднества с необычайным блеском, приглашал на них людей, искусство, и щедро вознаграждал их. Его уважение к науке ярче всего характеризует тот факт, что в учителя к своему сыну Александру он взял Аристотеля, в котором безошибочно признал гения философии.